Пролог. М -м, м м Мой сон бесцеремонно прервал довольно странный звук, который монотонно и весьма настойчиво повторялся раз за разом. Не понимая, кто это мычит, у меня по духам Перевернулась на бок и посильнее зажмурилась, надеясь еще немного поспать. м м м, -м. Вновь раздалась над головой, а потом к моей спине прикоснулось нечто. Испуганно подскочив на постели, стала сонно оглядываться по сторонам, не понимая, что происходит а потом, увидев у своей кровати взлохмаченного темноглазого ангела с игрушечной лопаткой в руке, вздохнула. «Сонечка, ты уже проснулась?» Бросив взгляд на прикроватную тумбочку, мысленно застонала. Часы показывали начало седьмого, и, получается, я поспала совсем немного. м м, -м, -м! Девочка активно замахала руками, указывая в сторону двери. «М-м!» там?» — нахмурилась я. М, -м, м Она схватила меня за руку и стала тянуть. Окинув взглядом малышку в белоснежной майке и трусиках, чуть задержавшись на ее ногах в разноцветных носках, вздохнула и встала. Вот уж никогда не думала, что ребенок может стать такой колоссальной проблемой, от которой нет покоя ни днем, ни ночью. Страшно подумать, а ведь когда-то я мечтала о двойне. Тут с одной едва справляюсь, а с двумя? Уж лучше сразу застрелиться. Девочка решительно потопала к выходу. Бросив на нее насмешливый взгляд, завернулась в шелковый халат. Тем временем Соня дошла до двери и, сообразив, что я за ней не иду следом, обернулась и укоризненно промычала. «М, -м, м Когда ты начнешь говорить, а?» — усмехнулась я. «Если бы ты умела выражать свои мысли членораздельно, наше общение стало бы намного легче. Правда-правда». Девочка озорно улыбнулась, хитро прищурилась и помчалась вперед. Вздохнув, пошла за ней, просто не представляя, куда ведет меня эта кроха в такую рань. Тем временем Сонечка, держась за деревянные стойки перил, довольно ловко спустилась по лестнице и, подбежав к входной двери, стала пытаться ее открыть. Но массивная дубовая преграда ей была не по силам, и поэтому она просто повисла на позолоченной ручке, как обезьянка на лиане. Но надолго ее не хватило, и Сонечка шлепнулась на пол быстрее, чем я успела спуститься по лестнице. «Ах!» — невольно вскрикнула, испугавшись за малявку. Ударилась! Но она, как ни в чем не бывало, ловко поднялась на ноги и продолжила штурмовать преграду на своем пути, за ручку но увидев Что ничего не получается, развернувшись спиной к двери, стала пинать ее ногами, при этом грозно рыча. «Соня, успокойся, куда ты собралась?» Вопросительно посмотрела на нее. «Весь дом еще спит. Идем я тебя уложу в кроватку. Хочешь сказку расскажу или песенку спою. А чуть позже, когда папа проснется, пойдем на прогулку». у девочка, повернувшись, показала пальцем на дверь. у Стало понятно, что отговорить ее вряд ли удастся. Сонечка была очаровательной малышкой. Светлые русые волосы, красивые голубые карие глаза, в окаймлении пушистых ресниц аристократическая личка. Но под ангельской внешностью скрывался демоненок, который не давал никому покоя. И чем дольше я жила в этом доме, тем больше понимала, почему гувернантки здесь надолго не задерживались. Софья, кого хочешь, могла свести с ума способностью добиваться желаемого любыми способами. Малышка в силу своего возраста почти не говорила, но, тем не менее, это не мешало ей выражать свои желания. «Ну?» — вопросительно посмотрела на нее, открывая дверь. «И куда ты собралась?» Девочка помчалась вперед да так быстро, что я едва поспевала за ней. «Соня, нет, не надо, Соня!» — закричала, сообразив, куда она направляется. «Стой!» Я попыталась ее остановить, но у меня ничего не вышло. Малышка открыла дверь в небольшой домик из белого кирпича и издала боевой клич индейцев. «Иху!» В ответ послышалось грозное урчание. Уже зная, что Марси, наш питомец, небольшая подвижная драконица, сейчас очень нервная схватилась за голову. Она высиживала потомство и иногда вела себя совершенно непредсказуемо, и, в принципе, от нее можно было ожидать что угодно. Поэтому, подхватив Сонечку под мышку, я быстро выскочила за дверь. И нам очень повезло, потому что буквально спустя мгновение потянула паленым. Марси в состоянии нервозности опять выпустила струю огня. «Соня!» — простонала я. «Ты не ребенок, а сущее наказание!» И тут округу огласил обидный детский рев. Не обращая внимания на это, понесла девочку к дому, твердо решив, что мне необходимо поговорить с ее отцом. Так больше продолжаться просто не могло.